Глава 62. Рита была наивным ребёнком. Она считала, что прилетит в Америку, и всё сразу сложится идеально. Но если раньше она себя корила бы за такую глупость, то теперь старалась принимать такой, какая есть. Почему я должна стыдиться своих чувств и мыслей, размышляла Рита. Да, я наивная иногда глупая, пусть даже смешная. Но я ведь не такой уж и плохой человек, а это главное. Она ехала в Америку, полагая, что здесь её ждёт счастье. Верила в мечту, во что-то лучшее и прекрасное, хотя не раз слышала, что это глупо. Не каждый способен сохранить эту веру в мире прагматиков и скептиков, не у всех хватает сил её сберечь. А Рита мечтала неистово, не сдерживая себя рамками реальности и шагала вперёд, не зная, чего ждать. Верила в себя всем сердцем, ежедневно рисуя себе счастливое будущее. Но если мечтать Рита умела, то её способность решать проблемы была равна нулю. Обычно она просто откладывала вопрос в самый дальний угол и решала его только тогда, когда игнорировать больше не получалось. Дома у неё было время обдумать практически все сценарии развития событий с Энтони. Но тот, в котором он был с Джейн, Рита ненавидела больше всего. Она старалась о нём не думать, прокручивая в голове остальные картинки. Поэтому теперь не знала, как действовать и что делать. Есть два пути: либо быть сильной и бороться за Энтонин, но при этом поступить эгоистично, разрушая чужие отношения и уничтожая любовь, либо снова сдаться и отступить, но дать любимому человеку возможность быть счастливым. Это был бесконечно сложный выбор, который Рита естественно отложила на потом. Она чувствовала, что когда встретится с Энтони лицом к лицу, то сердце подскажет ей как быть. А пока перед ней открывалась новая жизнь, в которую она окунулась с головой. Поначалу ведь казалось, что она попала не в США, а в другой мир. Всё было таким непривычным, особенно люди разные, смешные, весёлые, необычные, яркие, деловые, грустные, странные. В сером Владивостоке все выглядели одинаково, а здесь каждая личность привлекала внимание. Рити выделили небольшую квартирку через дорогу от ресторана, в котором она будет работать. Девушка не стала проводить в печали свой второй выходной и отправилась на первую прогулку по окрестностям. Район Пасифик-Палесадес находился на берегу океана в западной части Лос-Анджелеса, на границе с Санта-Моникой. Здесь было не так шумно. Вокруг стояли одноэтажные дома и росли стройные пальмы, упирающиеся своими листьями в чистое небо. Ритт разглядела много шикарных больших особняков с густыми садами и высокими заборами, за которыми, по всей видимости, прятались голливудские звёзды или работники киноиндустрии. В округе было полно пабов, они встречались практически на каждом шагу. Все дороги вели к океану, поэтому в выходные постоянно были заторы, а всё потому, что местный пляж идеально подходит для серфинга. В Санта-Монике были собственный аэропорт, пять кинотеатров и несколько музеев, но Риту всё это не интересовало. Она хотела пройтись по магазинам одежды и накупить себе кучу всего. На форумах Wakan Travel она читала, что одежда в Америке невероятно дешёвая. Рита прошлась по узким улочкам и попала на Монтана Авеню, одну из шикарнейших торговых зон города. Здесь было много дорогих ресторанов, некоторые напоминали настоящие дворцы, а магазины и бутики были похожи на музей одежды. Всё было очень красивое, но невероятно дорогое. Рита ушла ни с чем. Позже коллеги покажут ей Даунтаун с пешеходным районом Third Street Promenade и Main стрит где действительно можно что-нибудь найти, а пока оставалось только бродить по городу. В Санта-Монике свой микроклимат. Даже когда в самом Лос-Анджелесе жарко, здесь может быть облачно и прохладно. Тихоокеанский бриз делает воздух побережья свежим и чистым, смог здесь бывает гораздо реже. Арита прогуливалась по улицам, полной грудью вдыхая прозрачный воздух. Природа вокруг радовала глаз. Много зелени всех оттенков, от насыщенного зелёного, переходящего в роскошный изумрудный, до бледно-салатового. Но растительность не ограничивалась только зелёным цветом. Невзрачные на вид растения с толстыми мясистыми листьями желтели к низу и белели наверху. Сочные красные, алые, нежно-голубые, ярко-жёлтые цветы виднелись на клумбах и в цветочных горшках, что стояли прямо на земле. Самым любимым цветком всех жителей Лос-Анджелеса была стрелиция королевская, которая украшала собой каждую улицу города. Увидев её впервые, можно подумать, что это не цветок, а маленькая тропическая птичка, которая приземлилась на небольшую охапку зелёных продолговатых листьев. Только вблизи раскрывались очертания удивительного замысловатого цветка. Аромат которого дурманил голову. Замысел природы намного затейливее, чем мы можем себе представить. Инстаграм Риты взорвался снимками из Лос-Анджелеса. Она фотографировала всё: забор, любовно сколоченный из старых досок для серфинга, экстравагантные растения, интересных людей, сочное синее небо и даже простые трещинки в асфальте. Она-то думала, что дороги здесь будут идеальные, но ямы можно найти в любой части света. В глубине души она делала всё для того, чтобы Энтони зашёл на её страничку, увидел снимки из Америки и написал ей. Но этого не происходило. Он стабильно выкладывал пять кадров в день из своего путешествия с небольшими комментариями, а иногда и без них. Джейн незримо присутствовала на всех снимках, даже если Энтони фотографировал муравья. Арита снова превратилась в воровку, по капля похищая чужую жизнь, подглядывая за Энтони и Джейн, урывая их мимолетные минуты счастья и представляя себя на её месте. Но несмотря на негодование девушки, ей надо было сконцентрироваться на работе, чтобы не потерять и её тоже.